Глава сороковая. Совет Джейка Майрон решил проигнорировать, тем более после разговора с Амандой Уэст. Отыскать нынешний адрес детектива Блейна оказалось непросто. Два года назад он вышел на пенсию, и все-таки эсперанца выяснила, Джимми живет один, у маленького озера в горах Поконос. Болитер чуть ли не до обеда колесил по дикой местности, пока не остановился на искомой во что очень хотелось верить подъездной аллее. Майрон взглянул на часы, времени предостаточно, можно спокойно поговорить с Джимми Блейном, а потом вернуться в офис на встречу с Недом Тануэлом. Дом казался старомодным и изящным, именно такой ожидаешь найти в богом забытой глуши у гор Поконос. Гравийная дорожка, крыльцо сторожили деревянные фигурки животных, напоенный ароматом гор воздух казался неподвижным. Все — флюгер, американский флаг, кресло-качалка, листья и трава — застыло в испуганном оцепенении, будто неодушевленные предметы обладают способностью задерживать дыхание. Поднявшись по ступенькам, Болитер заметил вполне современный пандус для инвалидных колясок. Пандус вписывался в общую картину не больше, чем пончик в ассортимент магазина здоровой пищи. Звонка не было, так что пришлось стучать. Никто не ответил. — Интересно. Десять минут назад Майрон позвонил и, услышав мужской голос, как обычно повесил трубку. — Может, Джимми на улице? Нужно обойти вокруг дома. Прямо за задним двором озеро. Зрелище величественное, впечатляющее. Солнце, отражавшееся о спокойную, опять-таки пугающе неподвижную гладь воды, заставило Болитера прищуриться. Очень тихо, спокойно. Майрон почувствовал, как расслабляются затекшие плечи. На берегу в инвалидной коляске сидел мужчина, у его ног устроился огромный сенбернар. Пес тоже казался пугающе неподвижным. Приблизившись, Майрон увидел, мужчина строгает чурку. «Здравствуйте — Здравствуйте! — окликнул его болитр. Инвалид едва поднял глаза. На нем красная майка и бейсболка с логотипом сельхозтехники Джон Дир, опущенное низко на обветренное лицо. Несмотря на жару, ноги закутаны в одеяло, в траве на расстоянии вытянутой руки сотовый. — Привет! — не переставая строгать, буркнул мужчина. Если он удивился незваному гостю, то отреагировал с поразительным спокойствием. — Прекрасная погода! — начал Майрон, вживаясь в роль дружелюбного соседа. — Угу! — Вы Джимми Блейн? — Угу! — Даже... Без коляски трудно было представить, что этот человек 18 лет проработал в самом неблагополучном районе Филадельфии. Хотя у недвижной глади озера филадельфийская клаака вообще с огромным трудом представлялась, тишина почти полная, не слышно ни птиц, ни сверчков, лишь шорох строгающего дерева ножа. Дождей в этом году много, спустя некоторое время поинтересовался Майрон, — Мистер почтенный провинциал, прилежный читатель календаря фермера. — Как обычно. — Это ваш пес? — Угу, его зовут Фред. — Привет, Фред. Болитер почесал сенбернара за ушами. Пес заверял хвостом. Все остальные части тела остались неподвижными и громко выпустил газы. — Красиво тут у вас, — снова начал спортивный агент. — Ага, совсем как два старых приятеля, болтающих о жизни, — Еще немного, и брюки в замасленной джинсы превратятся. Угу, чиркая ножиком, промычал хозяин. «Мистер Блейн, послушайте, меня зовут...» «Майрон Болитер», — договорил Джимми. «Я слышал ваше имя и ждал в гости». «Что ж, можно не удивляться». Джейк звонил. Блейн кивнул, не отрывая глаз от ножика. «Сказал, вы упрямы и не желаете слушать его увещевания». — Просто хочу задать несколько вопросов. — Думаете, я скажу хоть слово? — Мистер Блейн? я не собираюсь вас травить. Инвалид снова кивнул про это, Джейк тоже упомянул. — Мол, вы мировой парень, обожаете восстанавливать справедливость. — А еще что? — Вы умник, любитель совать нос в чужие дела и ужасный зануда. — А то, что я шикарно танцую, Кортер упустил, посетовал Майрон. Впервые с момента появления гостя Джимми Блейн перестал строгать. Хотите восстановить справедливость в деле Кертиса Еллера? Пытаюсь выяснить, кто его убил. Тут и выяснять нечего, — отозвался Блейн. Я? Мне так не кажется. Услышав такое, Джимми на какое-то время даже про нож забыл. Но потом, смерив Майруна оценивающим взглядом, снова начал строгать. Расскажите, что случилось в тот вечер? Парнишка выхватил пушку, я его застрелил, вот и все. Как далеко вы при этом находились? Ну, метрах в девяти-десяти. А сколько выстрелов сделали? Два. И Еллер упал замертво? не он и его дружок Суэйт, кажется, шмыгнули за угол и исчезли. Вы прострелили парню голову и подреберье, а он смог убежать? Я не говорил, что Еллер сбежал. Они стояли на углу, потом шмыгнули за него и исчезли. Тогда я не знал, что Еллер живут неподалеку. Наверное, черти в окно влезли. С пулей в голове? Ну, по всей вероятности, Сойд помог Еллеру, пожал плечами Блейн. Случилось все не так. Вы его не убивали. Пронзительно взглянув на гостя, Джимми снова взялся за нож. — Вы уже второй раз об этом говорите. Могу я узнать, на каком основании? В Еллера попали две пули. Я же говорил, что стрелял дважды. Из тела извлекли две пули разных калибров. Один из выстрелов, тот, что попал в голову, был произведен с очень близкого расстояния, сантиметров с двадцати-тридцати. Джимми Блейн молчал, сосредоточившись на строгании. Похоже, он мастерил какого-то зверя, вроде тех, что сторожили его крыльцо. — Значит, пули разных калибров. Инвалид старательно изображал безразличие, но получалось не очень. — Угу! — У парнишки, которого я застрелил, не было ни одного привода. — Представляете, какая это редкость в том районе Филадельфии? Майрон кивнул. — Я навел о нем справки, — продолжал Блейн. тайком от коллег, лично. Мальчишку звали Кертис Йеллер. В ту пору ему было шестнадцать хорошо учился, прилично себя вел и до той ночи имел все шансы на нормальное будущее. «Вы его не убивали», — повторил Майрон. Блейн принялся строгать с еще большим рвением и часто-часто заморгал. «Кто вам сказал про пули?» «Помощница патологоанатома. Неужели вы не в курсе?» Джимми покачал головой. «По-моему, вышло как нельзя лучше». Вините меня, почему бы и нет. Использование табельного оружия признали правомочным, лишних вопросов не задавали. Министерство внутренних дел особо не усердствовало. Характеристика моя не пострадала, послужной список тоже. Поэтому и выбрали такой вариант, беспроигрышный». Болитер надеялся на продолжение, но инвалид с головой ушел в строгание. На чурке проступили длинные уши, похоже, Джимми мастерил кролика. «Вам известно, кто в действительности убил Кертиса Еллера?» Повисла очередная, прерываемая лишь чирко ножа пауза. Фред снова выпустил газы и завилял хвостом. Глаза майруна непроизвольно возвращались к озерной глади. Серебристая вода притягивала, как магнитом, завораживала. «Беспроигрышный вариант», — повторил Блейн. «Похоже, именно так они рассуждали». Старика Джимми прикроем, наказание не понесет, даже записи в личное дело не получит, коллеги ничего не узнают. Нет, кто-то даже расценит его польбу как подвиг, начнут говорить Джимми герой, жизнь товарищу спас, все гладко, если бы не одно «но». Майрону хотелось уточнить, но интуиция подсказывала, ответ придет сам. Я видел мальчишку мертвым. Видел Кертиса Йеллера в луже крови. Видел, как мать держит его на руках и рыдает. Всего шестнадцать лет. Окажись он торчком или уличным хулиганом, Блейн не договорил. Ничего подобного. Парень был из порядочных. Потом выяснилось, он даже не трогал сенаторского сынка. Кросса-младшего другой придурок свой зарезал. Несколько секунд две прилетевшие на озеро утки бешено хлопали крыльями, но быстро успокоились. Блейн отложил было нож, однако потом, передумав, снова начал строгать. Сколько раз проигрывал в голове события той ночи? Было так темно ни луны, ни звезд. Возможно, молодой елер и не собирался стрелять, возможно, в руках у него была вовсе не пушка, хотя, возможно, все это совсем не важно. Возможно, применение оружия было правомочным, но в голове моей что-то не сходилось. Я по-прежнему слышал крики матери, видел, как она прижимает груди голову мальчишки, постоянно думал о его гибели, а много думать копам не полагается. Четыре года спустя другой мальчишка пригрозил мне пистолетом, а я все думал о матери Еллера. И вот до чего додумался, Блейн показал на парализованные ноги. «Нет, тот вариант действительно беспроигрышный». Взяв нож потоньше, Джимми вернулся к любимому занятию. Воцарилась тишина. Теперь Майрон понимал воинственный тон Джейка Кортера. Джимми через столько прошел, столько выстрадал. Если и поступил неправильно по отношению к Кертису Елеру, то заплатил за ошибку страшной ценой. Проблема лишь в том, что Джимми Блейн ошибок не совершал правомочным был его выстрел или нет, но Кертиса он не убивал. Пожалуй, Блейна можно считать еще одной жертвой той ночи. Выдержав паузу, Болитер попробовал снова. Вам известно, кто убил Кертиса Еллера? Нет, по сути нет. А как насчет догадок и предположений? Ну, предположения другое дело. Может, поделитесь? Блейн посмотрел на Фреда, будто ожидая подсказки... Но пес лежал неподвижно, словно шкура диковинного белорыжего медведя. Но вскоре после полуночи мы с напарником Генри получили вызов. Нехотя начал Джимми. Двое подозреваемых угнали машину со стоянки в трёх кварталах от теннисного клуба «Олтуакс» «Тёмно-синий Кадиллак Севиль». Минут через двадцать мы заметили, как похожий по описанию автомобиль выезжает с автострады Рузвельта. Когда пристроились сзади, подозреваемые бросились на утек. Завязалась погоня. Голос Джейми изменился. Немочный инвалид превратился в копа по привычке зачитывающего из блокнота отчет о дежурстве. Мы с Генри преследовали их по проулку между Ханкинг-парк-авеню и Броуд-стрит. Сначала на машине, потом пешком. На тот момент у нас не было ни словесных портретов подозреваемых, ни адреса, только описание автомобиля. Мы бежали за ними через несколько кварталов, а когда свернули за угол, сидевший за рулем парень вытащил пистолет. Мой напарник приказал остановиться и бросить оружие, но Еллер навел на него прицел. Я дважды выстрелил из табельного оружия. Парень упал, но все-таки смог подняться и скрыться. Когда подоспели из Генри обоих подозреваемых и след простыл. Решив, что угонщики скрылись где-то неподалеку, мы стали ждать подкрепления. Однако первыми туда приехали не копы, а так называемые представители секретных служб. Люди сенатора Кросса, Блейн кивнул. Они назвались службой безопасности, ну, по-моему, обычной шестерки мафии. Сенатор Кросс сказал, что с мафией не связан. — Вы серьезно? — вскинул брови Джимми Блейн. Да. — Сенатор Кросс — марионетка мафии, а конкретнее — семьи Перетти. Он же в казино играет, и, по моим данным, дважды задерживался с проститутками. А во время предвыборной кампании, когда Кросс впервые сражался за кресло конгрессмена, его оппонента нашли в реке. И следы привели к Кроссу. Никаких доказательств не было, сомнений тоже. Болитер задумался. Похоже, достопочтенный сенатор солгал. Вот так сюрприз. Брэдли Скотт выставил его дураком. Уинн тысячу раз прав. Безоговорочная вера в людей нередко служит плохую службу. И что случилось дальше? Бандиты Кросса прибыли на место чуть ли не моментально. Явно нашу рацию прослушивали. По той же рации мы с Генри получили приказ сотрудничать с ними в полном объеме. Так что мальчишек искали объединенными усилиями. Удивительно, что мы первыми их заметили. Наемные следопыты, как правило, оказываются расторопнее. Спортивный агент кивнул. Превосходство мафии над полицией давно является прописной истиной. Гангстеры ближе к городскому дну, в средствах не ограничены, не переживают о законах, правилах и конституционных правах, а еще способны внушать животный страх. А потом... Мы начали прочесывать район с фонариками, проверять мусорные контейнеры и так далее. Представляете, копы и гангстеры рука об руку. Сначала ничего не нашли, а потом услышали выстрелы. Генри потащил меня в грязную квартирку недалеко от места, где я стрелял в Йеллера. Увы, люди Кросса оказались там раньше. Сделав паузу, Блейн потрепал Фреда по голове. Пёс снова изобразил виляющий хвостом коврик. Ну, вы знаете, что мы нашли. Продолжая гладить Сенбернара, сказал Джимми, голос не низкий, а какой-то за могильный. Йеллер уже умер и мать прижимала его к груди. У бедняжки был самый настоящий шок. Сначала она звала его по имени, ласково так, будто будила утром в школу, потом гладила по спине, качала, просила снова заснуть. Мы все стояли, разину рты. Даже бандиты и те не решились ее тревожить. — Как насчет других выстрелов? — спросил Майрон. — А что с ними? Выяснили, кто их произвел? — Казалось, что Да. Я почему-то решил, в Суэйда выстрелил кто-то из службы безопасности. На то, что по глупости признаются не рассчитывал, просто подумал, это люди Кросса. А то, что мафиози убили Еллера, в голову не приходило? Нет. Почему? Я говорил, что у матери был шок? Да, конечно. Как только она поняла, что мальчишка не проснется, начала тыкать пальцем и кричать, хотела узнать, кто убил Кертиса и взглянуть в глаза извергу, хладнокровно застрелившему ее сыночка, утверждала, что Суэйд приволок его в таком виде, мертвого и истекающего кровью. Так и сказала, что Суэйд притащил его мертвым? Угу. Тишина. Ни журчание воды, ни пение птиц. Прошло несколько минут, а потом Блейн поднял голову и прищурился. Такая холодная. Что? Ну та женщина, мать Еллера особенно если врала относительно того, кто убил ее мальчика. Всегда недоумевал, почему не последовало ответных действий. Почему она шум не поднимала, почему к журналистам не пошла, никаких обвинений не предъявляла и объяснений не требовала. Джимми покачал головой, что заставило миссис Йеллер повести себя так по отношению к единственному ребенку. Как они смогли так быстро до нее добраться деньгами, угрозами, чем-то еще... — Не знаю, — признался Болиттер. Джимми Блейн закончил строгать. Получился кролик и довольно симпатичный. Наконец запели птицы, если хриплое карканье можно назвать пением. Бывший коп ловко развернул инвалидное кресло. — Хотите перекусить? — предложил он. — Собираюсь готовить обед. Майрон взглянул на часы. — Уже поздно. Нужно ехать в офис на встречу с Недом Тануэлом. — Спасибо, но мне пора в город. — Тогда в другой раз, когда со всем этим разберетесь. Договорились. Блейн сдул с кролика стружку. До сих пор не понимаю. Чего? Джимми вертел в руках свою поделку, оглядывая ее со всех сторон. Как мать могла быть до и бесстрастной? Сколько они ей предложили, чем напугали? Черт, разве существуют деньги или угрозы, которые заставили бы мать поступить так по отношению к сыну? Покачав головой, он бросил кролика на колени. «Не понимаю». «Майрон тоже не понимал».